Четвертое Клинт понимал, что жена и сын смотрят на него. Ему больно было видеть Лайлу и еще больнее Джареда, на лице которого отражалось полнейшее замешательство и страх. Брачный союз родителей, казавшийся столь незыблемым, что Джаред воспринимал его как нечто само собой разумеющееся, рушился у него на глазах. На диване лежала маленькая девочка в коконе из белых волокон, рядом на полу спал в корзине для белья, младенец, впрочем, младенец в корзине скорее напоминал добычу паука, которую тот завернул в паутину и оставил про запас. «Стукнулись, зацепились, дважды хлопнули», — сказала Лайла, хотя по ее голосу не чувствовала, что ее это заботит. «Я видела, как она это делала. Хватит». — притворяться Клинт. — Хватит врать. — Нам нужно поспать, — подумал Клинт, особенно Лайли. Но не раньше, чем разрешится эта идиотская, ситкомовская ситуация. Если ее удастся разрешить. Он хотел вытащить мобильник, но понял, что экран слишком мал для его целей. — Джаред, интернет работает? — Работал, когда я смотрел последний раз. — Принеси ноутбук. — Зачем? «Просто принеси, хорошо?» «У меня действительно есть сестра?» «Нет». Лайла начала клевать носом, но тут же вскинула голову. «Да». «Принеси ноутбук». Джаред пошел за ноутбуком. Голова Лайлы вновь опустилась, Клинт похлопал жену по одной щеке, затем по другой. «Лайла! Лайла!» Она подняла голову. «Здесь я, здесь, не прикасайся ко мне». У тебя осталось вещество, которое приняли вы, с ринни. Она порылась на грудном кармане и достала футляр для контактных линз. Открыла одно из пластмассовых отделений. Внутри было немного порошка. Лайла посмотрела на мужа. Сильное средство. Я могу выцарапать тебе глаза. В коконе или без. Мне грустно. А еще я безумно зла. Я готов рискнуть. Давай. Она наклонилась, зажала пальцем одну ноздрю, втянула порошок через другую, выпрямилась, ее глаза широко раскрылись. — Скажи мне, Клинт, Шеннон Паркс была хороша в постели? Я думала, что я хороша, но, похоже, она была лучше, раз ты побежал к ней всего через год после нашей свадьбы. Джаред вернулся, его закаменевшее лицо говорило — Последних реплик я не слышал. Он положил ноутбук перед отцом, стараясь держаться отстраненно. Эту e Брут. И ты, Брут, Латынь. Клин включил Мак Джарда, запустил Firefox, набрал в поисковой строке Шейла Норкрас Кофлин, баскетбол, увидел статью и фотографию девушки по имени Шейла Норкрас. Чертовски хорошую фотографию. Шейла была в спортивной майке. Ее симпатичное лицо раскраснилось от борьбы на площадке. Она улыбалась. Клинт почти 30 секунд разглядывал фотографию, потом молча развернул ноутбук к Джароду. Его сын уставился в экран, стиснув зубы и крепко сжав кулаки. Потом они медленно расслабились. Он повернулся к Лайле в еще большем недоумении. «Мама!» Если сходство и есть, я его не вижу Она совершенно не похожа на меня Или на папу Глаза Лайлы, и так широко раскрытые После новой дозы магического порошка Раскрылись еще сильнее Она хрипло рассмеялась Джарод, пожалуйста, не надо! Просто не надо! Ты понятия не имеешь, о чем говоришь» Джаред скривился, будто получил оплеуху И в этот ужасный момент Клинт едва сдержал желание наброситься с кулаками на женщину, с которой прожил 17 лет. Остановил его еще один взгляд на фотографию улыбающейся девушки, потому что при желании легкое сходство удавалось найти, увидел его Джаред или нет. Длинная линия челюсти, высокий лоб, ямочки в уголках рта. Они отличались от черт лица Клинта, но он понимал что ассоциация возникнуть могла. «Я люблю твои ямочки», — иногда говорила Лайла Клинту после свадьбы, часто в постели, после того, как они занимались любовью, и касалась их пальцами. «У всех мужчин должны быть ямочки». Он мог рассказать ей, что на самом деле произошло, потому что полагал, что понял все, но, возможно, был и другой вариант — Часы показывали четыре утра, в обычную ночь в такой час-три окружья практически все спали, но только эта ночь никак не была обычной. Если его давняя подруга из системы опеки не лежит в коконе, она ответит. Вопрос заключался в другом, сможет ли он до нее дозвониться. Клинт подумал о мобильнике, потом встал и подошел к настенному телефонному аппарату, снял трубку и услышал гудок. Пока все шло хорошо. — И что это ты делаешь? — спросила Лайла. Он не ответил, просто набрал ноль. После шести гудков уже решил, что не дождется ответа, и неудивительно. Но затем услышал усталый женский голос. — Да, что? Клинт сильно сомневался, что Шенандо Телекон обучала операторов справочной так реагировать на звонки абонентов, но обрадовался человеческому голосу. «Оператор, меня зовут Клинтон Норкрас. Я из Дулинга, и мне очень нужна ваша помощь». «А вот это вряд ли». Она растягивала слова, что возможно, выдавала уроженку округа Бриджер. «Этой ночью помощь нужна женщинам. «Мне необходимо связаться с женщиной. Ее зовут Шеннон Паркс, из Кофлина». Если ее телефон был в справочнике, незамужние женщины часто предпочитали не светиться. Сможете найти ее для меня? Чтобы получить такую информацию, нужно набирать 611 или заглянуть в чертов компьютер. Пожалуйста, помогите мне, если сможете. Последовало долгое молчание, связь не прерывалась, но ведь женщина могла заснуть. — В этот самый момент, наконец, оператор ответила. — Я нашла ша Л паркс на Клиновой улице в Кофлине. — Это та дама, которую вы разыскиваете? — Почти наверняка. Клин с такой силой дернул карандаш, висевший на доске для заметок, что разорвал шнурок. — Спасибо огромное, оператор, спасибо. Можете продиктовать мне номер. Оператор продиктовала и отключилась. «Я ей не поверю, даже если ты свяжешься с ней!» — воскликнула Лайла. «Она солжет ради тебя!» Клинт молча набрал номер и даже не успел задержать дыхание, потому что трубку сняли на первом гудке. «Я все еще бодрствую, Эмбер!» — сказала шенен Паркс. «Спасибо за звонок!» «Это не Эмбер, Шен. Ноги вдруг стали ватными. И Клинт привалился к холодильнику. Это Клинт, Норкрас.